Глава 24. Не зря, видимо, Игорь определил себе превозмоганцем. Даже обещавший быть лёгким и беспроблемным морской переход от Пилона до Дува обернулся штормом в начале и замаячившей впереди по курсу пиратской галерой, когда, казалось бы, неприятности остались позади. Что такое не везёт и как с ним бороться? В сердцах бросил он стоя с тоя станией и гильмой возле задней мачты и глядя на свою ту моряков, Может, пользуясь тем, что у нас двое одаренных, знающих заклинание «Ветер», получится от них уйти?» Подруга успокаивающе положила ладонь на голову девочки и сказала. «Иди к Кольту, Гельма. Помоги с ними, Эмилии и Айси, собрать вещи. Затем перебирайтесь в каюту Старпома и раба с собой прихватите. Хотя нет, скажи Сенту, пусть в трюм спустится». Посмотрев сестре Кольта вслед, Таня ответила на вопрос друга. «Не получится, Игорь». Смотри, где пираты. Они идут восточнее, прижимая нас к берегу и перекрывая уход в сторону открытого моря. Их галера движется на вёслах против ветра. Если мы сейчас успеем совершить разворот в обратном направлении, то наша магия только компенсирует встречные потоки воздуха, нас догонят. Капитан лучше нас в таких делах понимает. Смотри, он даже не пытается пока использовать заклинание. Пережёт Думаю, надеяться рывком уйти от галеры, когда сблизимся, но экипаж готовится к бою. Безумству храбрых поём мы песню, вздохнул Егоров, глядящий в этот момент на судьбу злодейку, подкидывающую ему одну неприятность за другой. Успокаивало только то, что всё происходило на виду от берега и возвращаться в родную пещеру Замок Рой, покинутый пилон или другие ранее посещённые места королевства Ливор вовсе не обязательно. Построить пространственный тоннель он может и на видимый сейчас берег полуострова Герцогств. «Сколько на галере людей? Больше сотни? Только на веслах сидит десятков шесть-семь». «На веслах отупевшие рабы, мой командир». Напарница помахала рукой герцогини, поднявшейся из пассажирского отсека. «Лана, мы здесь!» — крикнула она. «Этот скот, даже если бы не был прикован к веслам, к участию в сражении не пригоден». В общем, вряд ли там больше полусотни бойцов. Скорее меньше, человек сорок. Встретить на борту у дачи сразу двух боевых магов они не ожидают. Мы с принцессой устроим пиратам хороший прием. Могли бы сразу уже наши численности уравнять. Амулетов у пиратов наверняка нет, или пара-тройка штук, что роли особой не играет. Только я не хочу больше пяти огнешаров использовать». Искомагения не договорила, но по поданице так всё понял. Она хочет оставить энергию на лечение, вдруг потребуется. Используй все возможности тания, попросил приказал он. Экономия магии может привести к проигрышу сражения. И зачем нужно будет здоровье в пиратском плену? Нет уж, победа или смерть, Егоров улыбнулся подошедший в этот момент Герцегине. Да, Лана, что да? Впрочем, да. «Я согласна со своим командиром». Молодые искмогини, понимающие, переглянулись. Сближение бывшей торговки и бывшей правительницы пилона незаметно началось во время долгого сидения под палубой и выслушивания удивительных историй, которые рассказывал спаситель обеих искмогинь, одной от рабства или смерти, другой от плена и унижения. Позже искмогинь, Игорь свидетелем не был, но догадывался, что так и произошло. Между Таней и Латаней состоялся серьёзный разговор. Его подробности Егоров не знал, но суть понял по изменившимся отношениям между соратницами. Хуже пока обстояло дело с остальными его компаньёнами. Они все никак не могли относиться к принцессе Ливорской герцогине Латане Пилонской как к своей спутнице Лане, лишь ещё одной из помогиней их отряда. Раз согласна Лана То слушайте обе мою команду. Егоров чуть повернул голову в сторону левого борта и увидел парня, осматривающего выданный ему боцманом самострел. Встаньте возле двери кормовой надстройки и оттуда без моей команды не отходите. Капитан разрешил разместить там в комнате Милиха детей и девушек. Не давайте им выходить на палубу. В остальном действуйте по обстоятельствам. Вы лучше меня знаете, как с наибольшей эффективностью применять боевую магию. С вами оставляю Парна. Надеюсь, он с этой вандерваффой сможет разобраться, как ей пользоваться. Игорь не сдержал смешка, вызванного скорее не видом потуг, с которыми вор изучал устройство и принцип действия примитивного стреляющего механизма, а общим нервным состоянием. В преддверии намечающегося сражения землянин волновался почему-то больше не за себя, а за Кольту, Таню и остальных спутников, доверивших чужаку свои судьбы и жизни, а сам подруга положила руку ему на плечо. Только не говори, что собираешься кинуться в самую гущу сражения. Игорь подержал её Герцегине. Мы заплатили ту, что не только за проезд и питание, но и за безопасность. Его обязанности и обязанности его экипажа нас защищать. «Спелись, девчонки!» Землянин положил ладони на спины из кмогинь и двинулся с обеими к двери кормовой надстройки. «Хотите сказать, что это не наша война?» «Глупость. Пиратам же все равно, кому и сколько мы заплатили». Таня чувствительно, как она все чаще в последнее время делала, ткнула друга локтем под ребра. «Наши магические удары, — сказала она, — сделают не меньше, чем махание мечами людьми авме. Без своей помощи мы удачу не оставим». Пусть эти матросики выполняют свою часть сделки. А тебе? Так, стоп. Приказы и решения командира не обсуждаются. Забыли? Игорь довёл молодых саратинцев до их поста. Вот здесь и стоите. Без команды ни шагу отсюда. А ты, обратившись к Тане, он напустил на герцогиню тумана обмана, точнее, необходимой дезинформации. «Сохрани часть резерва, чтобы в случае чего мы могли воспользоваться магическим переходом и переместились на берег». «А разве до него не слишком далеко?» – удивилась Латана, посмотрев на полосу суши в пяти или даже более километрах от корабля. «Вы же говорили, что...» «Сокращу время действия, и тогда хватит». Таня мигом сообразила, что сказать. «Только Лана, это будет в самом крайнем случае. Сама, понимаешь, не хотелось бы, чтобы такое, хоть и редко когда потребное заклинание узнали лишнее». Всё же оно необычно. И весьма, — согласилась герцогиня, о чём-то задумавшись. «Строить переход, наверное, лучше будет в каюте Старпома», — уточнила напарница. «Раз уж там эти две болтушки и наши дети». «Планируем пока так. А дальше будет видно», — согласился Егоров. «Надеюсь, что твоё умение переноса не понадобится. Получив два десятка огнешаров, а на таких расстояниях от них не увернёшься, пираты вполне возможно пустятся в бегство». Смотрите только удачу, не подожгите. Да, вспомнило он вопрос, который возник у него в голове сразу же при известие о появлении корсарской галеры. А можно с расстояния разбить защиту, а потом поджечь пиратов? Их корабль, как и наш, наверняка просмалён. Да, конечно, ответила Герцигине. Только наших станий и резервов не хватит. Даже если бы и капитан знал боевые заклинания, нас троих всё равно не хватило бы. Ты не видишь, Игорь? Там защита в магическом зрении тёмно-синего цвета. Амулет у них сильный и заряжен полностью, так что вы нет. Твоя идея нереализуема. Зато когда эта пиратская мразь, кажется, за пределами действия заклинания, договаривать латана не стало. Кстати, магическую защиту галеры землянин видел не хуже сыратниц, но вот определять по цвету и степени силы пока не умел совсем. Не развивайся на мачте галеры длинный белый флаг. В этом мире, оказывается, он означал не призыв к переговорам и не сдачу в плен. Экипаж удачи всё равно признал бы в ней пиратский корабль. Такие большие гребные суда для плавания и действий в открытом море использовались только военными флотами и морскими разбойниками. Для торговли и тем более для рыбной ловли на океанских просторах они совсем не годились. Малая ёмкость трюмов из-за того, что много места занимали скамьи гребцов. не позволяло брать много грузов, а слабое парусное вооружение делало плавание долгим. За счёт гребцов галера становилась стремительной и таранной, поэтому и ценилась в качестве боевого корабля. Однако эта высокая скорость подобных типов судов была кратковременной. Пользуясь понятиями родного мира, Игорь определил удачу как стайера, а судно морских разбойников как спринтера. Есть план Спросил землянин, подойдя к капитану, стоявшему у рубки со своим старпомом и боцманом и напряжённо приглядывающемуся к приближающейся галере, находившейся уже на расстоянии менее километра. Имеем шанс ускользнуть. Пиратский корабль в это время почти не двигался. Его капитан понимал, что поворачивать на курс против ветра жертвой не станет, а направление от берега галера перекрыло. Удача могла только прорываться за счет суммарного напора попутного и магического ветра в своих парусах. «Почти нет, но мы попытаемся», — вежливо ответил Авмий Тушт старшему группы пассажиров. И так неплохое отношение экипажа к своим гостям накануне намечающегося сражения стало еще лучше. Все моряки понимали, что имеющийся у них весьма высокий шанс одержать победу целиком и полностью зависел от наличия у них на борту двух боевых искмогинь. Да и помощь умелых воинов Игоря и Лойма явно лишней не будет. Ты зачем доспеховую куртку надел? хмуро спросил Лойм, когда Игорь отошёл от капитана. Здесь тебе не суша, вы пойдёшь заобряд, не выплывёшь. На вот щит возьми, а куртку сними. Усыпанная металлическими пластинами куртка и в самом деле была тяжеловатой. Никто больше на удачу в доспех не обредился, но совету товарища Егоров не последовал. хотя щит круглый деревянный с небольшим бронзовым умбоном по центру, разумеется, взял. Я не буду близко к бортам подходить. Игорь поправил кожаную с толстой войлочной подкладкой шапку. И тебе приказываю туда не соваться. Стоим здесь и перекрываем путь к нашим людям. Когда до пиратов оставалось меньше полукилометра, капитан скомандовал рулевому направить удачу левее, уходя от галеры по диагонали к берегу. А сам после непременных жестикуляций сформировал заклинание «ветер», направленное в их и так наполненные паруса. У землянина в первый миг даже ёкнуло сердце. Игорю показалось, что центральная мачта переломится у самого основания, так сильно она заскрежетала. Но капитан Авмий оказался настоящим профессионалом своего дела, прочное дерево устояло, паруса не треснули, канаты их крепившие не порвались, а каравелла резко ускорилась, начав отдаляться от морских разбойников с приличной скоростью. Вот только пираты тоже, как говорится, не лаптемщики хлебали. Егоров увидел, как дружно поднялись, а затем опустились вёсла на галере, снова поднялись и вновь опустились. Расстояние между судами было уже не столь велико, а звуки над морской поверхностью разносились так хорошо, что легко слышались не только все ускоряющиеся удары, задающего темп гребли барабана, но и свист плетей и крики надсмотрщиков, подгоняющих гребцов. «Как в кино, блин», — сказал Игорь. Землянин стряхнул в себя накатившие вновь ощущения сюрреализма происходящего. «Убить здесь могут без всяких шуток», — и извлек меч Энгель. под вопросительным взглядом бывшего десятника, не расслышавшего или не понявшего слов командира. Повторять ли объяснять свою фразу Егоров не стал. Галера показала себя во всей красе. Если ускоренная магией удачи двигалась очень быстро, то хищная своими обводами галера буквально летела над волнами, вспенивая вёслами воду, что тот миксер. Бесполезно, не увёл он, сделал вывод Лоем. Егоров с ним был полностью согласен. Каравелла никак не успевала выскочить из ловушки, из Рима настигалась двигавшимися на перерез с морскими разбойниками. «Право руля!» — скомандовал капитан, пытаясь уже не оторваться от погони, а просто отклониться от таранящего удара врага. Высотой галеры сильно уступала удаче, но в передней части пиратского судна имелась высокая надстройка, борта которой были даже чуть выше фальшборта корабля «Данцев». На ней и столпилась абордажная группа выкрикивающих оскорбления и насмешки грабителей. Таня верно предположила примерную численность врагов. Игорь насчитал три с половиной десятка готовящихся к абордажу пиратов. Численное преимущество у них имелось, но менее чем полуторакратное. Хотя, подумал Егоров, многое еще зависит от бойцовских качеств. Все же матросы у дачи мореходы, а их сегодняшний противник — профессиональные убийцы. Кроме абордажной группы, на галерии виднелись еще люди, меньше десятка, вряд ли резерв, скорее пиратское начальство, рулевые и надсмотрщики. Оценивающий, посмотрев на выстраивающихся двумя рядами вдоль борта людей «Авмия», страха в них землянин не заметил. Являлись ли причиной такой храбрости их личные качества или чрезмерно большие порции выданного боцманом вина, сказать было трудно, но факт оставался фактом: сдаваться противнику никто на удаче не собирался. Лоем тоже принял внутрь себя большой кубок сидра, и сейчас чуткий нос землянина хорошо улавливал запах свежака. Сам Игорь от предложенного алкогольного угощения отказался. В допинге спецназовц не нуждался, а голову в бою считал лучше иметь трезвой. При этом бывшему десятнику принять 100 г наркомовских не препятствовал. Взрослому уже дяде опытный в состоянии за себя решить, как ему будет лучше. Щит под ними повыше посоветовал командиру Лоем. Едва он это произнёс, как нос галеры впечатался в борт удачи. Рулевой успел повернуть каравеллу, и удар пришёлся чуть на искосок. Тем не менее, раздался жалобный скрежет всех сочленений корабля, а вмиг треск сломавшегося почти в самой середине правой стороны фальшборта. Под ногами Егорова сильно качнулась палуба, с грохотом с носа галеры упали широкие метра 2 мастки, и по ним с громкими воплями кинулись в атаку морские разбойники. Залп из самострелов никакого эффекта почти не дал. Опытные разбойники пригнулись и закрылись щитами. Только одному из них, как успел заметить землянин, досталось получить болт в ногу. Впрочем, ответная стрельба с галеры показала результат еще хуже. Пираты, выйдя из-под магической защиты своего корабельного амулета, подставились под боевые заклинания «Тания» и «Латаны». Первые же разбойники, ступившие на борт удачи, с жуткими воплями и воем стали замертво падать, получив попадание в них огнешаров. Один, второй, восьмой. Игорь насчитал восемь боевых заклинаний, которые успели применить из Кмагини, и все они достигли цели. Соратницы могли бы успеть и больше бросить огнешаров, но все смешал боцман Дильян. «Перепил, что ли, придурок?» — разозлился на него попаданец. «Бей их!» — завопил главный унтер-офицер удачи, бросаясь на врага и увлекая за собой всю первую линию жидкого строя своих товарищей. Почти мгновенно моряки Каравелла оказались среди валивших толпой пиратов, и Таня и Слатаны не могли больше бить огнишарами без угрозы поразить кого-то из своих. Слишком быстро перемещались бойцы обеих сторон относительно друг друга. Так же, как и в лесном бою с разбойниками, надежда попаданца, что столь массированное применение магии обратит пиратов в бегство, не оправдалась. К ней тут привыкли, опасались, но всегда были готовы, что противник её применит. Наверняка морские разбойники не предполагали, что на корабле жертвы, не самой крупной каравелле, окажется больше одного из мага. Количество возможных заклинаний первого уровня, которые одарённый может применить, пираты знали. считать умели, а потому после восьми огней шаров посчитали, что искмак почти выложился и больше и сильной угрозы не представляет. Плохо, что предположение по паданцу насчёт лучших по сравнению с танцами воинских качеств нападавших полностью подтвердилось. Не прошло и 3 минут, как уже пятером моряков а вме были убиты. И первым с разбитой огромным топором головой на палубу упал героический или перепивший боцман. Сами разбойники к этому моменту, кроме восьмирых жертв из Кмогень, потеряли только одного, ловко убитого суперкарга, причём, как заметил землянин, с помощью одного из их трюков, которым летаный мир выучился у Егорова. "Дурак Дельян", высказал село ему. Со своим соратником Игорь молча согласился, хотя боцману ему было по-настоящему жаль. Хороший мужик, не гнилой, научил детей особенностям рыбной ловли в море, помогал всегда, когда к нему обращались с просьбами или за советом, и задорно смеялся над любой шуткой. Только вот предаваться жалости времени не оставалось. Самый здоровенный бородатый пират ростом метра по два снес, словно качан, голову оказавшемуся на его пути юнги и устремился в сторону кормы, откуда прилетали огнишары. На этом верзиле в магическом зрении попаданец увидел хорошо заряженный амулет защиты от магии. Цель, которую наметил себе самый здоровый из пиратов, как и двое его товарищей, двигавшихся за ним в форватере, легко просчитывалась. Но на пути у них стояли бывший десятник и его командир. "Ланские собаки", захохотал бородач и замахнулся полуторником. Сильный удар мечом, под который Игорь подставил щит, отсушил левую руку. Попаданец понял, какую глупость он совершил, сразу же не избавившись от щита, как только отстрелялись арбалеты. Ему эта круглая, тяжеловатая защита только мешала. Краем глаза заметив, как Лоем чуть удев в сторону пронзил бедро своего противника, Егоров отбросил щит в сторону и в прыжке мощно пробил ногой в челюсть здоровяку. Не ожидавший встретиться с приемами каратэ вместо фехтования, пират никак не сумел среагировать и рухнул в бессознательном состоянии. Разбойнику, оставшемуся в одиночестве против двоих явно более сильных противников, землянин сообщил. «Мы вообще-то не данцы, в гостях здесь». Пират, переводя почти безумный взгляд с одного своего врага на другого, «он как викинги в нашей древности мухоморов, что ли, обожрался», — подумал Егоров. Зарычал, как разъярившийся деберман, и кинулся на попаданца, наверное, посчитал его слабее. Ошибся. Игорь отбил его мечь вправо и, сделав шаг вперёд, ульбом разбил налетевшему на него разбойнику переносицу. Когда Лоем хладнокровно добил первого и последнего из троицы, спецназовец увидел, что в целом дела у удачи идут плохо. В живых из экипажа каравеллы осталось только семеро моряков, во главе с раненым суперкарга. Капитан Авмейтуш, да и его старпом Милих Весп неподвижно лежали возле центрального люка. Нападавших оставалось почти вдвое больше, и они с яростью напирали на прижавшихся к носовой надстройке матросов. К тому же Игорь заметил, что на галере готовились прийти на помощь своим товарищам. Игорь Лоем «Да уйдите же вы в сторону!» Услышав из-за спины голос Тани, попаданец и бывший десятник быстро сообразили, что после смещения сражения в сторону носа удачи теперь уже они, как раньше боцман, мешают участвовать в бою своим одаренным соратницам и отскочили в сторону, к большому ящику, в котором Кок, тоже к этому моменту убитый, держал посуду и расходуемые дневные запасы вина, сидры и сивухи». И вновь полетели огни шары, вызвав вопле боев у погибавших и крики ярости их товарищей. После третьего удара магии пираты сообразили, что ошиблись в определении количества находящихся на каравелле отдарённых, и пустились бежать под защиту галерного амулета, едва не сбив с перекидного мостка в воду пару решивших прийти им на помощь собратьев. Оказавшись на своём судне, разбойники разразились бессильными угрозами и оскорблениями. А что им еще оставалось делать? Пираты уже прикинули, сколько еще раз их могут на удачу угостить боевыми заклинаниями, посчитали оставшихся бойцов у себя и у тех, кого они пожелали захватить, и пришли к неутешительному для себя выводу, что жертва оказалась им не по зубам, сколько время и людей потеряли. Впрочем, и победу экипажа «Каравеллы» можно было с полным основанием считать пировой. и, разумеется, ни о каком преследовании отступившего врага не могло идти и речи. Продолжая грозить карами и расправой, морские разбойники подняли мостик, соединявший корабли, и Галера дала задний ход. Слышно было, как разъяренные надсмотрщики жестоко отыгрывались на несчастных грибцах. К Игорю и его соратнику подошли искмогиня и парн, Все трое нарушили приказ командования оставлять свой пост, но замечания по попаданец делать не стал. Всё же они не настоящие солдаты, а воспитанием у них правильного понимания дисциплины можно будет заняться и потом. Латана тронула Егорова за плечо. Как только доберёмся до того, попрошу своего кузена направить сюда боевые корабли, сказала она. На свои средства закажу железную бочку, такой же, про которую ты рассказывал. Вода, хозяин, вода! Из трюма выскочил перепуганный Сент, заобновшись о канат, но не упав, кинулся к Лойму. В трюме вода хлещет, сильная течь, встревожился бывший десятник. Вода хлещет в нос, прокричал Сент. Лойм без замаха, но чувствительно ударил Раба кулаком в лицо. Егоров поморщился, однако промолчал. Ещё раз тебе спрашиваю. Мы сейчас сами посмотрим. Услышав крики сента, подошёл суперкарго с двумя матросами, и среди выживших они были менее уставшими и имели лишь пустяковые царапины. Уже через 15 минут стало ясно, что удача удачи закончилась, и ни в какой дуф она не попадёт. Значит, Герцегини придётся свои планы мести тоже отложить. Сохранить экипаж каравеллы в полном составе, образовавшуюся в месте удара галеры течь, можно было бы ликвидировать. Но с тем количеством людей, что сейчас осталось на борту, не получалось даже вычерпать поступавшую воду. До помпы в этом мире еще не додумались. «Я дал команду спускать большую шлюпку, Игорь», — подошел к землянину Литаны Мир, единственный выживший офицер удачи. «Она вместительная, ты видел». так что все ваши вещи и наиболее ценное из корабельного имущества заберем с собой. Суперкарга был мрачнее тучи, и удивляться этому факту, естественно, не стоило. «Боцман Дильян жив!» — крикнул кто-то из матросов, занимавшихся расчисткой палубы. У героя и в самом деле оказалась крепкая голова. Рана была очень кровоточащей, но не глубокой. Таня обещала, что уже через десятину половина ее магического резерва наполнится, и она сможет помочь боцману лечением. Поэтому бесчувственного дельяна перенесли в шлюпку сразу после погрузки имущества. На сборы ушло чуть больше часа, и вскоре моряки направили спасательную посудину к покрытому галькой участку побережья. Он шел на Одессу, а вышел к Херсону. Вздохнул Игорь, сидя на банке и глядя на приближающийся полуостров Герцогств. Таня склонилась к его уху и тихо сказала, «Я помогала Литану в каюте капитаном». В корабельной казне есть две порции пепла наргов. Не желаешь договориться с суперкаргой и получить пепел себе? Интересно ведь, какой удивительный подарок тебе еще могут дать порядок и хаос. Конец второй книги. читал Евгений Лебедев